И свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Исключение из общего правила. Великие учителя-светоносцы могут перемещаться по всем сферам всех миров. Дополнение к предыдущему. Да, между надземными обитателями низших и высших слоев непроходимая пропасть. И все же в надземных мирах есть существа, которые могут преодолевать все преграды и пересекать все границы. Это светоносцы иерофанты света – великие учителя человечества, завершившие человеческую эволюцию и вступившие в мир вечности. Если тёмные не могут подняться даже в средние сферы тонкого мира, то и иерофанты света могут перемещаться по всем сферам всех миров. Если тьма никогда не может проникнуть в свет, то свет во тьму проникать может. Говорим же мы огонек в ночи», «факел, освещающий путь во тьме», «луч света в тёмном царстве» и так далее. Цель появления светоносцев-люциферов, в данном случае в низших слоях астрала, то есть цель появления света во тьме ада, в том и состоит, чтобы прежде всего, пусть на недолгое время, осветить эти мрачные сферы с тем, чтобы те, кто еще способен различать свет, смог бы рвануться к нему и ухватиться за его луч, как утопающий за спасательный круг». Что мы за странные существа? Настолько странные, что людям других миров будет чрезвычайно трудно понять нас. Трудно прежде всего потому, что и в самом деле совсем непросто понять, как можно так распоряжаться воистину божественным даром высших сил космоса – разумом, самосознанием и волей. Ведь некоторые довольно быстро осознают истинный смысл человеческой жизни – И идут за Христом в радости, преданности и бесстрашие перед узкой тропой, а некоторые приходят к Христу, только пройдя все семь кругов ада. Сколько раз святый Христос и его духовные братья и сестры спускались в самые адские слои. И скольким душам, пребывавшим на пределе своего падения и осознававшим весь ужас этого, но уже не имевшим сил удержать искру этого осознания, спасители помогали окончательно не погрузиться в разлагающуюся тьму. Своей могучей энергией Свет и Спасители давали такой душе дополнительный духовный импульс, который помогал ей сохранить остаток сил в ее отчаянном и, быть может, последнем порыве к Свету. Тем, кто смог в этих чудовищных слоях все же сохранить проблеск осознания глубины своего падения, Энергия спасителей помогала удержать под толстым слоем остывающего пепла искру их духовного огня, и грешник получал шанс, для многих этот шанс был последним. Но в человечестве не такая уж и малость тех, кто, пройдя все круги ада, в последующих жизнях все же яро устремлялся к свету. И ничто уже не могло отвратить их от восхождения к Христу, несмотря на возникавшие при этом чудовищные трудности, испытания и искушения. В первой главе Евангелия от Иоанна Христос назван «свет истинный», также сказано «и свет во тьме светит, и тьма не объяла его». Тьма могущественна в своих владениях. Но против света она бессильна и беспомощна. Свет во тьме тьму разрушает. Не счесть, сколько раз великие учителя, братья и сестры Великого Белого Братства спускались в ад. И предание Шамбала говорят, что князь мира сего, глава темных сил земли, не раз был посрамлен Христом перед своим многочисленным воинством в своем же собственном страшном царстве низшего астрала. Примечание. Читай главу о Люцифере в криптограммах Востока. Это сокровенные записи о некоторых эпизодах из жизни великих учителей. Они даны Елене Рерих, ее учителем, владыкой Шамбалы. Впервые криптограммы Востока были опубликованы в Париже в 1929 году под псевдонимом «Сент-Элер». Жозефина Сент-Элер это одно из имен прошлых воплощений Елены Рерих. В последующих изданиях «Криптограмм» псевдоним Елены Рерих, данный по требованию парижского издателя, уже опущен, как и было запланировано учителем с самого начала. Конец примечания. Даже он был бессилен запретить Христу и другим светоносцам посещать его мрачное владение тогда, когда эти высокие духи считали нужным. Только нам говорится, что не следует думать, что закон несоответствия вибрации существует только для низких существ. Как их опаляют излучения существ высокодуховных, так невыносимо тягостно пребывание в низших сферах и для высших сущностей – светоносцев. Из Агни-йоги узнаем, что битва света с тьмою, и земная, и надземная, конечно же, сильно опаляет темных и очищает пространство но и любое прикасание к темным сферам стоит светоносом чрезвычайно большого напряжения и сверхчеловеческих мук. Удары по ауре, говорится в учении, могут быть очень сильными, потому и Будда, и Христос, и все другие великие учителя, спускаясь в области низшего астрала, всегда очень страдали, и все же Во имя спасения еще не совсем потерянных душ, спасители всегда добровольно и самоотреченно всходили, всходили и всходили на эту астральную Голгофу. Рай – это конечное состояние для души, так учат христианские теологи. Душа развивается в беспредельности, так учат учителя Шамбала. Где скептики говорят «конец», мы говорим «начало». Так учат великие учителя. Что кому ближе, то и выбирайте. Сокровенное учение Шамбалы никогда не насилует волю человека. Необходимо сказать, что некоторые ветви христианства признают существование трех миров, через которые проходит человек – мир физический, плотный, промежуточный мир – Чистилище у католиков и небесный мир – рай. Но ни у одной из многочисленных ветвей христианской религии нет ключей от сокровенных законов эволюции, от устройства мира сего. Нет у христиан и единого представления о промежуточном мире – астральном, и в частности о той области, что именуется Камалока. Римско-католическая церковь учит, что каждая душа, кроме святых и тех, кто не очистился от смертного греха перед смертью, проходит через промежуточное состояние, которое она называет «чистилищем». Здесь человек будет в течение периода, соответствующего мере греховности. Когда очистится, перейдет в небесный мир. Мы видим здесь некоторые озвуки древнего сокровенного знания. Но протестанты... Это одна из ветвей, отпавшей от римско-католической церкви. В своем большинстве отвергают идею посмертного очищения, хотя и соглашаются с тем, что промежуточное состояние существует. У них оно называется периодом ожидания и иногда даже раем. В раннем христианстве, которое еще помнило уроки Оригена, великого Александрийца первых веков христианской эры, первого философа христианства, учившего карме и перевоплощению, небесный мир, где временно пребывает душа после очередного воплощения в мире земном, был тем, чем ему и должно было быть, лишь очередной ступенью в бесконечном совершенствовании души. Подчеркнем. Именно в совершенствовании души, которая так же, как и все сущее, эволюционирует, развивается в беспредельности. Ранние христианские отцы учили тому же, с чем мы знакомимся сейчас. Небесный мир – это состояние души, не длящееся бесконечно. Пребывание в этом мире ограничено во времени, как и любой цикл. Это состояние длится век. Сказано в изначальном варианте греческой Библии, много это или мало, мы не знаем. Но то, что «век» – это какой-то определенный промежуток времени, совершенно ясно. Иначе бы в изначальной Библии мы прочли другое слово. Но уже в английской Библии слово «век» заменено. Там сказано «вечно тлящееся. Примечание. Анни Бизант. Эзотерическое христианство. Корень у названных слов один – век, но каждому ясна принципиальная разница между чем-то вечно длящимся и неким условным отрезком времени, названным век. Любой век – понятие относительное. В русском народе всем известна поговорка об относительности понятия век. 40 лет – бабий век, но вот в 45 баба-ягодка – опять. Это, конечно, веселая народная поговорка. Шутка, но все же в ней дается правильное представление народа о веке, как об отрезке времени, но вовсе не как о вечности, бесконечности времени. Век – некий отрезок времени, за которым следует такой же. В общепринятом летоисчислении европейцев век – это 100 календарных лет, столетия, но в тибетском календаре век – это 60-летие. 60 лет. В сокровенной браминской хронологии существует понятие «век Брамы» – это время жизни космоса, время бытия или манвантары. Привечание. Небытие пролая длится столько же. После окончания этого срока снова наступает манвантара. И так происходит бесконечно. Цикл сменяет цикл, как за выдохом следует вдох который сменяется новым выдохом вечного, никогда не прекращающегося великого дыхания, пульса Абсолюта, только здесь вполне можно применить слово «вечно». Конец примечания. Этот век с нашей точки зрения воистину вечность, ибо никто из людей не в состоянии представить время продолжительностью 311 триллионов, 40 миллиардов земных лет. Но даже такой век, как видим, строго ограничен. Как океанский прилив сменяется отливом, за которым следует новый прилив, как каждый день сменяется ночью, а ночь снова сменяется днем, так и каждый век Брамы, космоса, ритмично и бесконечно сменяется другим веком. В основании бытия, говорится в тайной доктрине, лежит именно эта ритмичная смена одного цикла другим. И по этой устремленной в беспредельность бесконечной спирали эволюции, состоящей из циклов витков, бесконечно движется единая жизнь, никогда не имевшая начала, а потому не имеющая конца. Эти священные основы единой и вечной жизни одинаковы и для брамы космоса, и для любой галактики, для каждой звезды, планеты, атома, дерева, цветка, мухи, человека, ангелов, богов и бога. Христианство спустя более 500 лет после крестной смерти Христа на одном из своих Константинопольских соборов отменило эволюционный закон перевоплощение. Примечание. Как будто можно космические законы отменять приказами или соборными постановлениями. Если бы такое было возможно, то тогда указом президента или патриарха можно было бы даже приказать злым людям только вдыхать воздух, но не выдыхать, потому что их дыхание злотворно, ядовито и загрязняет атмосферу. Тот, кто уверен, что возможно отменить космический закон циклов, закон повторных рождений человека, пусть предложит церковному собору отменить для начала хотя бы закат Солнца. Конец примечания. Космический закон повторных рождений человека, в результате которых каждая человеческая душа сменяет на Земле личность за личностью, что выражается в различных по длительности циклах, именуемых рождение-смерть, рождение-смерть, рождение. И вот с 553 года рай, Царство Небесное, уже начал рассматриваться церковными учителями как конечное состояние души. Таким образом, эволюция разума и сознания, а следовательно бесконечное развитие и самосовершенствование души Теология стало отрицаться. Но любое конечное состояние – это смерть, а ведь Христос зовет человечество к жизни вечной, что означает именно бесконечное самосовершенствование души. Если же Царство Небесное – конечное состояние, то это вовсе не вечная жизнь, обещанная Христом, это смерть. Жизнь – это вечное обновление, и совершается оно только благодаря цикличности развития. Душа – самодвижущаяся в беспредельности самосознания, которое способна само себя, в самом себе, с помощью самого себя анализировать, познавать. Двигаясь по спирали все вверх и вверх, сознательное проникновение души в самое себя становится все глубже и глубже с каждым новым циклом жизни, с каждым витком человеческой эволюции и эволюции космоса. И, познавая себя, человеческая душа, единая с душой мира, все глубже и глубже познает Вселенную. Есть ли предел этой глубины? Сокровенная наука говорит – нет. Предельного состояния в космосе не существует. Не предел ждет человеческую душу. Беспредельность. Какой же может быть у беспредельности? Предел. Владыка Шамбала в своей книге «Беспредельность», параграф 5, говорит – Истина борется со смертью, и там, где скептики говорят «конец», мы говорим «начало». Если религии не несут первичный свет и не очищаются от вековых искажений и наслоений, затемняющих этот свет, они движутся не по спирали, а по замкнутому кругу, а такое движение неизменно приводит к застою и постепенному распаду. Только цикличность предусматривает обновление на каждом новом витке. Если не принять этих азов, тогда священнику можно задать несколько детских вопросов. Интересно, как он ответит на них в 21 веке? Ну, скажем, попал человек в рай, спросим, чем же он там будет заниматься? Нам говорят, в раю человек блаженствует. Но в чем заключается это блаженство? Оказывается, в том, что человек ходит по аллеям райского сада, слушает изумительное пение птиц и ангельских хоров и больше не работает. Наконец-то он избавлен от проклятия трудиться в поте лица своего, ведь именно это говорят священники, читая Ветхий Завет только глазами в мертвой букве и было обещано Адаму Богом когда тот разгневался и изгнал Адама и Еву из рая. Но когда человек попадает снова в рай, это проклятие с него снимается, и он больше не будет работать в поте лица. И так будет вечно, в ужасе воскликнет любой человек, который без труда даже не мыслит своей жизни на земле. Но ведь от безделья все нормальные люди, что на этом, что на том свете, могут сойти с ума. Если спросить, многие ли согласились бы ничего не делать и на земле, и на небе, думается, придется очень долго искать такого уникума. Нам скажут, человек в раю, хотя и не трудится, зато постоянно внимает наставлением Бога. Допустим, но что проку от божественной мудрости, если душа больше не будет трудиться? Если она больше не воплотится, то есть дух снова не войдет в человеческую плоть, чтобы применить мудрость Бога в мире низшем, для того, чтобы сделать этот мир более совершенным. Ведь и этот мир, мир Бога, Бог сотворил не только мир высший, к тому же Бог вечный труженик. И сотворив человека по своему образу и подобию, он прежде всего сотворил вечного труженика. Творец сотворил Творца. Мы снова зададим эти вопросы в книге, посвященной истинно-человеческой сфере мира сего, ментальному миру, где получим некоторое представление о том, что же происходит с развоплощенным человеком, покидающим астральный мир. Что происходит с лучшей частью бывшего земного человека, которую человеческая душа не покинула, не отбросила, как ненужный хлам. Чем выше сфера, где обитает развоплощенный человек, тем более ярко выражается его индивидуальность. И наоборот, чем ярче и прекраснее индивидуальность человека, тем более высокая сфера ждет его после ухода с Земли, и тем большие возможности предоставляются для раскрытия его способностей и замечательных помыслов, осуществить которые он потом захочет на Земле. Но ведь и на Земле то же самое. Чем выше сознание человека, тем ярче его индивидуальность. Но на Земле место обитания такой яркой личности и возможности далеко не всегда согласуются с внешними условиями. Иногда вся жизнь такой личности может проходить в тяжелейшем окружении или в постоянной нужде, а то и просто в нищете, когда много сил и времени теряется для решения бытовых проблем. Зарабатывание средств, чтобы прокормить семью и так далее. В земных условиях еще ни одному подвижнику, ни одному творческому человеку полностью не удавалось выполнить свое предназначение. Но живя на земле нельзя игнорировать законы плотного мира. Каждый должен зарабатывать на жизнь и для себя, и для своих близких, если они еще или уже этого делать не могут». Да и земная карма имеет свои особенности. Именно в условиях плотного мира заключается одна из причин того, что в человечестве пока так мало ярких индивидуальностей. Многие талантливые люди со слабой волей нередко не выдерживают напряжения плотной материи и напора жизненных проблем. Агрессивность земной материи, к тому же, усиливается негативными психическими влияниями пространства, и химизмом тяжелого излучения таких планет, как Сатурн. Эта рассеивающаяся в пространстве планета, говорят учителя, своим ядовитым дыханием уже погубила немало довольно неплохих людей. Чем выше сфера тонкого мира, тем она пока пустыннее, тем меньше населена бывшими земными людьми. И наоборот, чем ниже сферы, тем гуще пока они заселены – И тем больше, похоже, развоплощенцы друг на друга в своем развитии и в устремлениях, и в способностях, наклонностях, привычках, вкусах, занятиях. В низких слоях камалоки, не перепутаем с низшим астралом, бессмысленно бродят по астральным улицам или тусуются на площадях целые толпы развоплощенных, которые напоминают стада. Как и на Земле практически у всех толпящихся, индивидуальность даже не просматривается, потому что сознание этих развоплощенных недалеко ушло от инстинктов, и ум у большинства преимущественно рефлекторный. А ведь медиумистические сообщения о потустороннем в основном идут именно из подобных слоев. Задача эволюции – вырвать людей из стадного мышления. Задача эволюции – раскрывать, развивать и совершенствовать именно индивидуальное качество каждой человеческой души, а значит и личности. Этот процесс называется индивидуализацией, и он не имеет ничего общего с индивидуализмом. Примечание. Разница та же, что между альтруистом и эгоистом. Текст в рамке. Евангелие от Луки, глава 16, стих 31. Тогда Авраам сказал ему, если Моисея и пророков не слушают, то если бы кто и из мертвых воскрес, не поверит. Конец текста в рамке.